Глава 16. Лавка тряпичника. В то утро, на дремлющей немецкой улочке, столь часто навещающая меня печаль впервые сжала сердце моё изо всех сил. Пока я был заключен в темницу, ее приглушала чудовищность содеянного мною и чудовищность неизбежной и скорой, как мне казалось, расплаты в руках мастера Гюрло. Накануне новизна и острота ощущений Вовсе прогнали ее прочь. А вот сейчас, казалось, в целом мире не осталось ничего, кроме смерти Теклы. Любая черное пятнышко тени напоминало о ее волосах, любой проблеск березны в солнечных лучах о ее коже. Порой я готов был бежать обратно в цитадель, чтобы посмотреть, не сидит ли она в своей камере, читая при свете серебряного светильника. Мы отыскали кафе С расставленными снаружи вдоль стены столиками, улица была еще почти пуста, но у углу, прямо на мостовой, лежал мертвец, наверное, задушенный лямбрекеном. Умельцев по этой части в городе имелось достаточно. Доктор Талас обшарил его карманы но вернулся к нам с пустыми руками. "Ну что ж", сказал он, "подумаем. Нужно разработать план". Официантка принесла нам по чашке мокка, и Бальдандерс подвинул одну доктору. Тот рассеянно помешал в чашке пальцем. «Дружище Северян. Пожалуй, мне следует разъяснить наше положение. Бальдандерс — мой единственный пациент, и сам я пришли сюда с озера Диутурна. Дом наш сгорел, и мы решили попутешествовать, дабы заработать деньжат на его восстановление. Мой друг человек удивительной силы. Я собираю публику, и пока он ломает несколько бревен и поднимает разом по 10 человек, приторговываю целебными снадобьями. Казалось бы, не так уж много. Но скажу тебе больше. У меня есть пьеса и кое-какой реквизит. Если положение тому благоприятствует, мы представляем некоторые сцены, причем даже вовлекаем в действо кое-кого из публики. Ты, друг мой, идешь на север, и судя по тому, как вчера устроился на ночлег, стеснен в средствах. Могу ли я предложить тебе присоединиться к нашему предприятию? Он не совсем сгорел, медленно проговорил Бальдандерс, похоже, понявший лишь начало речи своего компаньона. Стены-то каменные, толстые, кое-что сохранилось. Совершенно верно. Мы думаем восстановить наш добрый старый дом, но видишь ли, какая перед нами встала дилемма. Мы уже на полпути обратно, а скопленных капиталов все еще недостаточно. Посему я предлагаю, к нам вновь подошла официантка. Хрупкая юная девушка с миской овсянки для Бальдандерса, хлебом и фруктами для меня и печеньем для доктора. Как привлекательна эта девушка, заметил он. Девушка улыбнулась доктору. Не могла бы ты присесть к нам? Других клиентов пока не видно. Бросив взгляд в направлении кухни, она пожала плечами и принесла себе стул. Угощайся. Я слишком занят разговором. Глотни и кофе, если тебе не притк пить после меня. Вы ведь думаете, он нас кормит бесплатно? заговорила девушка. Нет, дерётся на с обычную цену. «О, значит, ты не хозяйская дочь и не супруга. Отчего же он не отщипнёт лепесток от такого цветка? Я здесь меньше месяца и зарабатываю только то, что оставляют на столах. Взять хоть вас троих. Если вы ничего не дадите мне, выйдет, что я обслуживала вас за даром. Вот так-так. Но что если мы предложим тебе Роскошный дар, а ты откажешься принять его? С этими словами доктор Талас склонился поближе к девушке, и я внезапно увидел, что лицом он похож не просто на лисицу. Это, то благодаря его густым рыжим бровям и острому носу, приходило в голову сразу же, но на изваяние лисицы. От всех, кому в силу ремесла своего приходится копать землю, я слышал, что нигде в мире не найдется клочка земли, где копнув пару раз, не вытащишь на свет каких-либо осколков прошлого, где бы лопата не вонзилась в почву, штык ее неизменно наткнется на булыжник, разрушенный мостовой, либо изъеденный коррозией металл. Учёные пишут, будто тот особый песок, называемый художниками полихромным, из-за того, что среди его березны попадаются все возможные цвета и оттенки, на самом деле вовсе не песок, но древнее стекло истёртый в порошок многими ионами времени и безжалостным морским прибоем. И если реальность столь же многослойна, как и попираемая нашими ногами история, то на некоем глубинном ее уровне лицо доктора Талоса было лисьей маской на стене. И теперь я дивился тому, как маска эта поворачивается и склоняется к девушке, а тени, отбрасываемые бровями и носом изумительным образом придают ей выражение — осмысленное, живое. Итак, ты не откажешься от нашего дара? спросил доктор. Я вздрогнул, словно до этого спал и был внезапно разбужен. Какого дара? Один из вас казнедей? может, ты говоришь о даре смерти? Наш Афтарх, чья мудрость блеском своим затмевает звезды, защищает жизнь своих подданных дар смерти. О, нет, засмеялся доктор. Нет, дорогая моя. Этот дар ты получила еще при рождении, равно как и он. Зачем же дарить тебе то, что у тебя есть и без нас? Я предлагаю одарить тебя красотой, красотой, влекущей за собою богатство и славу. Если вы что-то продаете, денег у меня все равно нет. «Продаем! Вовсе нет. Напротив, мы предлагаем тебе новую работу. Я то в драматург, а эти оптиматы — актеры. Неужели тебе никогда не хотелось выйти на сцену? А вы забавные. Место инженю в нашей труппе сейчас вакантно. Если пожелаешь, можешь занять его, но тогда тебе придется отправиться с нами прямо сейчас. Ждать мы не можем, а больше сюда не вернемся. Но сделавшись актрисой, я не стану красивее я сделаю тебя прекрасной, поскольку ты нужна нам как актриса. я среди прочего властен и над этим, он поднялся. Сейчас или никогда. Идешь с нами. Официантка тоже встала со стула, не отрывая глаз от лица доктора. Мне нужно сходить к себе в комнату. что Я должен наложить заклятие и за день обучить тебя роли. Нет, я не могу ждать. Тогда заплатите за завтрак, а я скажу хозяину, что ухожу. Вздор. Как член труппы, ты обязана способствовать сбережению наших средств, которые, кстати, потребуются тебе на костюмы, не говоря уж о том, что это ты съела мое печенье. Плати за него сама. какое-то мгновение девушка колебалась. "Можешь ему поверить", сказал Билл "Доктор, конечно, видит мир по-своему, но лжет куда меньше, чем кажется". Слова неспешно произнесенные глубоким уверенным голосом убедили ее. Хорошо, я иду. Вскоре мы вчетвером были уже в нескольких кварталах от кафе, и шли мимо лавок большей частью еще закрытых. Через некоторое время доктор Талас объявил: "Теперь, друзья мои, нам придется разделиться. Я посвящу свое время просвещению всей сельфиды Бальдандарс. Тебе берёшь наш ветхий просцениум и прочие пожитки из гостиницы, где вы с северианом провели ночь. Я полагаю, трудности с этим не предвидится. Севериан, Скорее всего, мы будем представлять октисифонского перекрёстка. Знаешь, где это? Я кивнул, хотя и не имел понятия, где этот ктисифонский перекресток. Честно говоря, я вовсе не собирался к ним возвращаться. После того, как доктор Талас быстро удалился, сопровождаемый рысившей за ним официанткой, я остался наедине с Бальдандерсом посреди пустынной улицы. Желая, чтобы и он ушел поскорее, я спросил, чем он намерен заняться. Разговаривать с ним было все равно что с каменной статуей. Тот реки есть парк, где можно поспать днем, хотя ночью и запрещают. Как начнет темнеть, я проснусь и пойду за нашими вещами. Боюсь, мне как-то спать неохота. Поброжу по городу по любым окрестностям. Значит, встретимся у Ктисифонского перекрестка. От чего-то я был уверен, будто Бальдендерс знает, что у меня на уме. Глаза его потускнели точно у быка. "Да", сказал я. "Конечно". Бальдендерс побрел в сторону Гёлля, а я, поскольку его парк лежал на востоке, а доктор Талас увел официантку на запад, вновь повернул на север, продолжив свой путь в Тракс, град без окон. Но пока что вокруг простирался Нэс, несокрушимый град, который я, прожив в нем всю жизнь, знал весьма плохо. Идя вдоль широкой улицы, я не имел, впрочем, и не желал иметь ни малейшего представления, что это за улица, боковая или же главная в квартале. По обеим сторонам мостовой тянулись пешеходные дорожки, а еще одна третья Отдеلفшее северное направление от южного была устроена в центре. Дома слева и справа теснили друг друга точно всходы на слишком густо засеянном поле. И что это были за дома, ни величиной, ни древностью они не могли сравниться с башней величия. Наверняка не было здесь и металлических стен в пять шагов толщиной, как в нашей башне. Но что касается цвета и оригинальности новаторских Фантастических замыслов тут цитадели было до них далеко. Каждое здание выделялось на общем фоне по-своему, а ведь их были сотни. Как заведено в некоторых частях города, нижние этажи этих домов были заняты лавками, хотя поначалу там явно задумывались вовсе не лавки, но гильдейские залы, базилики, арены, оранжереи, сокровищницы, часовни, мартелла, богадельни – Мануфактуры, молитвенные собрания, странноприимные дома, лазареты, гауптвахты, трапезные, мертвецкие, скотобойни и театры. Архитектура построек отражала все эти функции и сверх того, еще тысячу самых разнообразных и противоречивых стилей и веяний. В небо яростно вонзались башни и минареты, но купола, фонари и ротонды словно бы сглаживали их ярость. Наверх вели пролеты крутых, точно трап и лестниц, притулившихся к стенам. А балконы, протянувшиеся вдоль фасадов, были засажены цитронами и гранатами, скрывавшими окна от посторонних взглядов. Не знаю, сколько времени я мог бы дивиться на эти висячие сады среди джунглей розового и белого мрамора, красного сардоникса, серого, кремового и черного кирпича, зелёной, жёлтой и пурпурной черепицы, Если бы Витландскнехта, стоявшего на часах у входа в казармы, не напомним мне об обещании, данном накануне вечером офицеру Пилтастов. Денег у меня было мало, а теплый гильдейский плащ наверняка еще мог пригодиться в дороге. Поэтому лучший выход состоял в покупке какой-нибудь просторной накидки из дешевой ткани, которую можно надеть поверх плаща. Лавки в эту пору уже начали открываться. Однако все, что продавалось в них, не годилось для моих целей, а цены не соответствовали содержимому моего кошелька. Мысль о том, чтобы заработать денег при помощи своего ремесла до прихода в Тракс, мне в голову еще не приходило. а если бы и пришла, я бы отринул ее, рассудив, что палаческая работа вряд ли требуется каждый день, и потому поиск таковой не принесет выгоды. Полагаю, что три азими И несколько орехальков с аэсами придётся растягивать до самого тракса, не имея даже представления о размерах жалованья, которое мне там будет предложено. Я просто глазел на балмаканы и сюртуки, деламаны и куртки из падисоя, мотлассе и сотни прочих дорогих тканей, не заходя в лавки. В витринах коях они были выставлены, и даже не останавливаясь, чтобы разглядеть их получше. Вскоре внимание моё привлекали другие товары. Тогда я еще не знал, что именно в те дни тысячи наемников подбирали себе снаряжение для летней кампании. В глазах ребило от ярких солдатских плащей и папон, с высокой защищающей пахлукой, красных торб для овса, хитинев на длинных древках сигнальных вееров из серебристой фольги, замысловато изогнутых кавалерийских луков, наборов из 10 и 20 стрел кольчанов из дубленой кожи, украшенных блестящими гвоздями и перламутром, щитков, предохраняющих запястье от ударов тетивы. При виде всего этого мне вспомнились слова мастера Полимона насчет марша под барабанную дробь. И хотя к матросам цитадели мы всегда относились с некоторым презрением, в ушах моих зазвучали боевые трубы и протяжные строевые команды. Но стоило мне напрочь забыть о предмете своих поисков, Из ближайшей лавки вышла, чтобы поднять жалюзи, стройная женщина лет двадцати с небольшим. Одета она была в платье из переливчатой парчи, изумительно дорогое, однако изрядно поношенное. Когда я взглянул на нее, солнечный луч как раз забрался в прореху пониже талии, окрасив кожу в бледно-золотистый цвет. Я не могу объяснить причину моего вожделения к ней в тот момент и впоследствии. Из многих женщин, которых я знал, она была, пожалуй, наименее красивой, не столь грациозной, как та, которую я любил больше всех, не столь чувственной, как другая, и уж вовсе не столь благородной, как Текла. Была она среднего роста, с коротким носом, широкими скулами и продолговатыми, темными словом совершенно обычными для подобных лиц глазами. И все же стоило мне увидеть ее, поднимавшую жалюзи, Я полюбил ее сразу и навсегда, хотя и не всерьез. Конечно, я тут же направился к ней. Я просто не в силах был побороть влечение. Как не в силах был бы одолеть слепую жадность урт, если б упал вниз с отвесной скалы. Я не знал, что сказать ей и очень боялся, что она в ужасе отпрянет, завидев мой меч и плащ цвета сажи. Однако она улыбалась и очевидно была восхищена моей внешностью. Я молчал, и тогда она спросила, чего я хочу. Я же в свою очередь спросил, где мог бы купить накидку. Тебе она в самом деле нужна? Голос к ее оказался глубже, чем я ожидал. У тебя такой замечательный плащ, можно потрогать? Пожалуйста, если хочешь. Взяв плащ за край, она слегка потерла ткань ладонями. В первый раз вижу такой черный, что не видно ни складок, ни швов. Моя рука точно исчезла. И меч это опал? Тоже хочешь взглянуть? Нет, нет, вовсе нет. Но если тебе действительно нужна накидка, женщина указала на витрину, и я увидел, что она сплошь увешана ношенной одеждой, джеллабами, ротондами, блузами, сорочками и так далее, и очень недорого, по вполне разумным ценам. Только загляни внутрь, и я уверена, Ты найдёшь всё, что тебе требуется. Со звоном распахнув дверь, я вошел в лавку, но женщина вопреки всем моим надеждам осталась снаружи. В лавке царил полумрак, но я почти тут же понял, от чего женщину не испугал мой облик. Человек за прилавком оказался с виду ужаснее любого палача. Лицо его весьма и весьма напоминало череп. Темные дыры глазниц впалые щеки, щёки без губы рот. Если бы он не заговорил, я был бы уверен, что передо мной мертвец, поставленный за прилавок во исполнение последней воли кого-нибудь из бывших владельцев лавки.